Девятое. Унификация всемирной истории — это мечта человечества, которой Господь Бог ехидно попустительствовал, сопровождается головокружительным упрощением всего. Правда, термиты упрощения обгладывают человеческую жизнь, начиная с ее истоков. Даже от самой великой любви в конечном итоге остается жалкий скелет воспоминаний. Но сам характер современного общества еще и усиливает самым чудовищным образом это проклятие. Жизнь человека оказывается упрощена и сведена к его социальной функции. История народа к нескольким событиям, которые в свою очередь тоже упрощаются, и сводится к тенденциозным интерпретациям. Социальная жизнь сводится к политической борьбе, а та — к конфронтации лишь двух великих держав на планете. Человек вовлечен в настоящий водоворот упрощений, где мир жизни, о котором говорил Гуссерль, неизбежно тускнеет, а живое существо оказывается забыто. Но если право романа на существование состоит в том, чтобы постоянно освещать мир жизни и защищать нас от забвения живого существа, значит, сам роман сегодня еще нужнее, чем всегда. Как мне кажется, да. Но, увы, и сам роман изъеден термитами упрощения, которые упрощают не только смысл этого мира, но и смысл самих произведений. Роман, как и культура в целом, все больше подпадает под власть средств массовой информации. Они, будучи действующей силой этой унификации всемирной истории, усиливают и направляют процесс упрощения. Они распространяют по всему миру одни и те же стереотипы и клише, пригодные для восприятия как можно большего числа людей, Всего человечества. И неважно, что в различных печатных органах обнаруживаются различные политические интересы. За этими внешними различиями угадывается некий общий дух. Достаточно пролистать американские или европейские политические газеты, как левого, так и правого толка, от «Таймс» до «Шпигеля». У них всех одно и то же видение мира. Оно отражено в одном и том же принципе, по которому отобраны рубрики, в одних и тех же рубриках, в одних и тех же журналистских формах, в одном словаре и одном стиле, в одних художественных пристрастиях и одной и той же иерархии того, что им представляется важным, а что незначительным. Этот общий дух средств массовой информации, скрытый за их политической разнородностью и есть дух нашего времени. Этот дух, на мой взгляд, противоречит духу романа. Дух романа — это дух сложности. Каждый роман говорит своему читателю «все гораздо сложнее, чем ты думаешь». Это вечная истина романа, но она все хуже и хуже слышна в гвалте простых искеропалительных ответов, которые предшествуют самому вопросу и устраняют его. Дух нашего времени требует, чтобы правда была либо за Анной, либо за Карениным, а старая мудрость Сервантеса, который говорит нам о сложности познания и неуловимой истине, представляется слишком громоздкой и бесполезной. Дух романа — это дух преемственности. Каждое произведение есть ответ на предыдущее произведение. Каждое произведение заключает в себе весь предыдущий опыт романа. Но дух нашего времени сфокусирован на актуальности, которая столь расширена и пространна, что выталкивает прошлое с нашего горизонта и упрощает время, сводя его только к нынешнему мгновению. Включенный в эту систему роман отныне является не произведением, тем, чему предназначено длиться соединять прошлое с будущим, а актуальным событием, подобным всем прочим событиям, неким жестом без продолжения.